Глава восьмая Так не должно было случиться. чтобы не ни творилось на планете, солома не позволяла этому разжигать страх в ее душе. Номер восемь повторяла себе снова и снова, что для легионеров никакой угрозы нет. Они же не колонисты какие-нибудь. Они неуязвимы, почти бессмертны. Они не умрут. Она не умрет. А потом был этот чудовищный взрыв. Далекий, но такой сильный, что задрожали даже окна на рыбоводческой ферме. Выбежав во двор, Солома без труда разглядела столб черного дыма, поднимавшийся к небу. Она не знала, как это объяснить. Она и не хотела объяснять. Она просто затаилась, заверила себя, что совсем справятся другие. У нее есть задание, которое она будет выполнять. Но спрятаться от бед не получилось. Они настигли ее сами, когда с ней связался номер один. На задании они не считались единым отрядом, иначе квалификация потеряла бы смысл. Но если возникала такая необходимость, номер один мог отдавать приказы остальным. И вот сейчас он воспользовался этой возможностью. Солома прекрасно помнила, насколько молод их новый лидер. Однако сейчас это не имело никакого значения. Когда Рафаль говорил с ней, его голос звучал твердо. Мальчик, в отличие от нее, ни в чем не сомневался. «Госпожа Арамар, вы должны немедленно отправиться на животноводческую ферму», заявил номер один. «Судя по показаниям спутников, взрыв был именно там. Мы пытались связаться с номерами 9 и 10, но они не отвечают». Просто прекрасно. Только ей удалось взять под контроль собственный страх, какие говорят, что два легионера, возможно, мертвы. Легионера, не сильно отличающихся по уровню способности от соломы. «Почему я?» — жалобно спросила она. «Если бы легионом все еще управляла Веридиана Тоссин, она бы уже наорала на собеседницу, напомнив, что долг легионера вообще-то не себя нежно беречь, а боевые миссии выполнять. Но Рафаль остался все так же невозмутим, почти дружелюбен». «Потому что вы сейчас находитесь ближе всего», — пояснил он. «Вы должны немедленно сообщить мне, что там произошло. Уже на основании новой информации я решу, кого направить вам в помощь. Это понятно?» «Да, конечно, я все сделаю». Ей не это хотелось ответить. Она с куда большим удовольствием велела бы мальчишке самому тащить свою задницу к месту взрыва, а ее, номер восемь, оставить в покое. Но Солома не осмелилась дерзить, потому что подозревала, тогда дружелюбие у Рафаля резко поубавится. Она была уверена, что ее будут сопровождать хотя бы солдаты специального корпуса, но и тут поджидала неприятное открытие. Бенедикта Крейн, от которой с самого начала были одни проблемы, кое-как выбралась из своей комнаты и замерла, опираясь на стену. «Простите, но я что-то плохо себя чувствую», — тихо сказала она. Сомневаться в правдивости ее слов не приходилось. Телекинетикой выглядела неважно. Она побледнела. Под глазами залегли темно-серые тени, на лбу выступили крупные капли пота. Этого только не хватало. «Вы заболели?» — нахмурилась Солома. «Отравились? Вы что-нибудь ели?» «Ничего я не ела. Не знаю, честно говоря, что это такое». «А ведь на этой планете всякое случалось. Но как же все не вовремя?» Солома обернулась к Хиллеру. «Сарду, вы что скажете?» «Так, навскидку, проблемы не вижу», — ответил Бастиен. То есть, внешние симптомы есть, но нет откровенного сбоя, который бывает при болезни. Странно звучит, но хиллеры поймут. Нужно более тщательное обследование. Этим и займитесь. Я отправляюсь на животноводческую ферму. Сарду, определите, что не так с Крейн. Я слышал сообщение от легионеров, признал хиллер. Там произошло что-то серьезное, да? Может быть, там нужна моя помощь? Как выяснилось, она нужна и здесь. Оставайтесь с Крейн. «Вы за главного до моего возвращения». «Как скажете, босс», — подмигнул ей Бастиен, который вряд ли действительно считал ее боссом. Пожалуй, оно и к лучшему, что Крейн заболела. Это давало Соломе уважительную причину оставить хиллера с ней и вообще никого не брать с собой. Все равно ведь хилеры обычно не так уж много могут сделать для легионеров. Но это все официальные причины, те, о которых Солома могла сообщить номеру один. Было еще кое-что такое, о чем вслух не болтают. Солома была вовсе не уверена, что опасность на месте взрыва уже миновала. Если станет жарко, номер восемь собиралась спасать себя, а вовсе не товарищей. И лучше, если не будет свидетелей того, как она бросилась убегать. Машину, на которой они прибыли на ферму, Солома оставила на парковке. Для такого путешествия куда лучше подходил двухместный вездеход, способный проехать по лугам и полям. С ним легионер экономила немало времени, ей не пришлось делать крюк по дорогам. Пока это было безопасно, она всеми силами рвалась на помощь товарищам. К месту взрыва она добралась через час и сразу почувствовала желание развернуться и уехать прочь. Слишком уж страшно выглядела воронка. От зеленых лугов ничего не осталось. Перед частично разрушенной фермой зияла черная яма с обожженной землей. Рядом валялись куски чего-то странного, разноцветного, похожего на камень, но на это солома пока не обращала внимания. Ее интересовали люди. Она оставила машину у края воронки и спустилась вниз. Солома попробовала найти выживших на телепатическом уровне и не смогла. Это, впрочем, ничего не значило. Она и сама признавала, что на полноценного телепата не тянет. Она помнила, что в этой группе было три человека. Два легионера и солдат специального корпуса. Теперь она прикидывала, какого рода взрывное устройство тут сработало и что оно могло оставить от трупов. Первым она нашла телепата. По крайней мере, фрагмент тела, достаточный для того, чтобы этого бедолагу объявили мертвым. Голова, шея, почти вся грудная клетка и левая рука, оборванная на уровне локтя. Ткани на костях сохранились, но обгоревшие до черной корки. В них больше не было ничего общего с лицом человека. То, что это не легионер, доказывали жалкие обрывки формы. Она была не черной. Впрочем, и ее первоначальный цвет не опознавался. Настоящей скорби Солома не ощутила, но посочувствовала и мертвецу, и легиону. Они ведь гарантировали специальному корпусу, что всех приглашенных для этой миссии солдат вернут живыми. Очень неловко получилось. Однако об этом Солома перестала думать, как только отвернулась от мертвеца. Не ее дело. Первого легионера она нашла ближе к центру. О том, что это Виндар Люции, можно было догадаться лишь по мужскому скелету, покрывшемуся гарью, откровенно мертвому. И все равно живому. Когда Солома впервые обнаружила это, она сама себе не поверила. Похоже, Виндар находился в эпицентре. После такого выжить нельзя. А он смог. Он лишился всей кожи, волос, глаз, но там, под запекшейся коркой мышц, кое-как работали внутренние органы. Солома торопливо достала рацию и вызвала номер один. «Есть выживший. Как минимум один выживший у нас есть, но он очень плох. Нужна помощь». «Разве с вами нет Хиллера?» — удивился Рафаль. «Нет, Хиллер остался с телекинетиком на ферме. Крейн больна, он устанавливает чем. Это и не важно сейчас». Номер девять в таком состоянии, что Хиллер не особо помог бы. Нужно что-то вроде ожогового бокса, чтобы он смог восстановиться, если это вообще возможно. Не теряйте надежды, госпожа Арамар. Если он не умер сразу же и продержался так долго, шансы на выживание достаточно высоки. Что мне с ним делать? Он... до него дотронуто страшно. Вот и не дотрагивайтесь. Я направлю вам в помощь номер четыре, дождитесь его приезда на месте. Он сейчас находится на спасательной станции. Там должно быть все необходимое оборудование для поддержания жизни, в том числе и специальные автомобили. Что с номером 10? Не знаю, не вижу ее пока. Хорошо, ожидайте. Помощь скоро будет. Солома нервно кивнула, хотя собеседник сейчас не мог ее увидеть. Видеосвязь они так и не включили. Стоять рядом с умирающим легионером было слишком жутко, и Солома продолжила поиски. Воронка должна была хорошо просматриваться, но мешал дым, вырывающийся из-под земли. Солома подозревала, что почва здесь сейчас настолько горячая, что обычная обувь давно расплавилась бы, а форменные ботинки пока справлялись. Такие последствия указывали на технологии военного уровня. Номер десять Солома нашла на краю воронки. Лавиния Бона тоже была обожжена сильно, но не так, как Виндар. Она лишилась кожи и части мышц, в ней невозможно было опознать ту красавицу, которая явилась на общее собрание. Но в том, что она останется в живых, сомневаться не приходилось. Самым страшным для нее сейчас было очнуться до того, как затянутся раны. Вот до нее солома как раз дотронуться решилась. Подняла с раскаленной земли, вынесла за пределы воронки, уложила на мягкую траву. Сама села рядом, но на изуродованную девушку старалась не смотреть. Нужно было просто ждать. И постараться не думать о том, что на соседних лугах вполне могли быть спрятаны такие же бомбы, готовые взорваться в любой момент. На территории фермы располагалась большая компостная яма, и Альда ожидала, что Триан отнесет труп по туда. Они уже осмотрели это существо, убедились, что в нем нет ничего необычного, кроме того, что оно оказалось на чужой планете. Оставлять такую крупную тушу на жарких лучах солнца никак не хотелось, но легионер решил иначе. От дома он по действительно унес, но не к компостной яме, а в одной из дальних полей. Уложил среди золотых колосьев, да еще и кровавые раны вверх, и все. «Ты ведь не скажешь мне, что задумал?» Мрачно поинтересовалась Альда. Внезапное помешательство и склонность к жертвоприношению, как вариант, не рассматриваются. «Нет, так легко ты с крючка не соскочишь». «Тогда я буду придерживаться традиционного варианта. Скоро сама увидишь», — отозвался Триан. Альда предполагала, что ожидание будет скучным. Почти хотела этого, после всего, что уже случилось. Не сложилось, конечно. На таких миссиях не скучают. Они оба услышали взрыв. Звук был далекий, настолько, что люди его и вовсе упустили бы. Но от легионера такого не скроешь, да и Альда его уловила, как неясный тихий рокот. Угадать, откуда он доносится, было нереально. Звук пролетел и затих. Однако и проигнорировать нечто столь грандиозное было нельзя. Триану пришлось связаться с остальными. Это оказалось не так просто. Одни легионеры не отвечали ему, каналы других были заняты. Альда попыталась устроить телепатическую проверку, но ничего толкового из этого не вышло. На той территории, которую охватывали ее способности, было спокойно. Пришлось ждать. Покидать ферму, не зная, что происходит, не хотелось. Лишь во второй половине дня номер один, наконец, ответил на вызов Триана. Он и дал необходимые пояснения. Возле животноводческой фермы взорвалась горючая бомба. Легионеры пострадали. Номер девять в критическом состоянии. Номер десять держится намного лучше, но ей потребуется долгое восстановление. В себя она в ближайшие дни точно не придет. Сопровождавший их телепат погиб. Триан произнес это спокойно, будто ничего особенного не случилось. Однако Альда не позволила себе обмануться. Она прекрасно понимала истинный масштаб катастрофы. Горючая бомба даже в теории представляла с дрянью. Сначала шел первый залп огня, лишающий жертву сознания, или сразу убивающий, если на жертве не было никакой защиты. После этого из специальных контейнеров выплескивалась маслянистая жижа, покрывавшая всех, кто оказался в зоне поражения, с ног до головы. Потом срабатывал финальный залп, эту жижу поджигавший. Горело и взрывалось все. Люди, животные, здания, машины. Спастись было невозможно. Какой смысл бежать, если масло будет гореть на тебе, где бы ты ни был? Самое страшное заключалось в том, что никто и никогда не использовал такое оружие против гражданских. Слишком дорогим оно было, слишком редким, слишком сложным. Никто не заявлял об этом официально, но все понимали, что такие бомбы были изобретены для сдерживания солдат специального корпуса. Они убивали даже хилеров. А теперь выяснилось, что могли навредить легионерам из первой десятки. Легионеров послабее разорвало бы на части, как несчастного телепата. Среди множества трагедий, свалившихся в последнее время на Феронию, не было ничего подобного. Происходящее, пусть и необъяснимое, так или иначе походило на несчастный случай, даже с элементами мистики. Ничто не указывало на использование сложных технологий, и уж тем более инновационного оружия. — У кого вообще могла быть такая бомба? — спросила Альда. Они пока оставались в гостиной, сидели рядом, и телепатка прижималась к своему спутнику, обнимая его. — Мелкая, может, перестанешь меня тискать? Если ты считаешь, что я сейчас нуждаюсь в защите и поддержке, то напрасно. — Зато я нуждаюсь, — проворчала Альда. — Так что сиди и терпи, а на мой вопрос мог бы и ответить. — Отвечаю. У космического флота есть такие бомбы, но даже там это редкое оружие особо ценное. У каждой бомбы есть серийный номер, который сохраняется на ее обломках. Естественно, Легион инициирует проверку. Только я сильно сомневаюсь, что бомба окажется хоть как-то связана с флотом. Скорее всего, на обломках не будет вообще никаких номеров. Как такое возможно? Изготовление на заказ, — пояснил Триан. За деньги возможно все. За очень большие деньги, иначе такой дрянью пользовались бы пираты. Во-первых... Для установки такой дряни нужны особые условия, достаточное пространство и специальные навыки. А во-вторых, у пиратов для этого действительно нет нужных средств. А у кого тогда есть? Пока не знаю. Меня смущают не только деньги, брошенные на эту диверсию. Слишком уж разные способы используются и при этом удачно сочетаются. «Ну и что это может означать?» «Без вариантов. Но все это было установлено не ради колонистов с Феронии. Их можно было убить куда проще. Тот, кто это начал, точно знал, что расследованием займется специальный корпус. Эта ловушка была подготовлена именно для нас. И она, полагаю, была тут не одна». Альда лишь кивнула, спорить было не с чем. После такой череды преступлений специальный корпус обязан был прислать сюда сильную команду. Да и потом. Именно флот покровительствовал Феронии. Защита планеты входила в его обязанности. Тот, кто установил ловушку, знал об этом. Чего он не ожидал, так это прибытие легионеров. Если бы бомба взорвалась рядом с одними лишь солдатами специального корпуса, погибли бы все, кто попал в воронку. Теперь оставалось понять, сможет ли погрешность в виде замены солдат на легионеров глобально изменить непонятный план. «Что с ними теперь будет?» — спросила Альда. Словении и...» — «Прости, не помню имя второго». Виндар. Словении точно все будет в порядке. Судьба Виндара под вопросом, но здесь нужно учесть, что у него повышенная склонность к регенерации, поэтому он и протянул так долго. Они сейчас под охраной. Первый к ним направили соломы, потом прибыл Отхан с автомобилем местной реанимации». Их забрали в больницу. Там они будут дожидаться прибытия челнока. Он прилетит завтра утром. Они покинут планету, а мы продолжим работу. И это все? Мне казалось, что последствия будут серьезней, что ли? Каких же последствий ты ожидала? Что сюда пришлют подкрепление? Мелкая, здесь собраны десять лучших воинов Легиона. Ну, уже восемь. Но, тем не менее, в космическом флоте нет никого сильнее нас. Мы есть подкрепление в любой ситуации. А теперь пойдем. Куда? — растерялась Альда. Пора кое с кем познакомиться. Триан остался верен себе и ничего больше не пояснил. Но телепатка не задавала вопросов. Она сама проверила окружающее пространство и обнаружила искру нового разума, там, где легионер этим утром оставил труп Граипа. Разум был развитым, но только по меркам животного мира. До человеческого ему было далеко. Сейчас это существо одновременно боялось и злилось. Оно ощущало несвободу, с которой прежде не сталкивалось и не знало, как реагировать. Прежде его навыки идеально подходили для Феронии. Оно умело и убегать, и сражаться. Теперь же оно впервые оказалось в западне. «Ты где ловушку взял?» — удивилась Альда. Легионер не стал расспрашивать, как она поняла. Догадаться было несложно. Он пояснил все так же обыденно. Здесь и взял. В таких общинах фермеры почти всегда занимаются охотой. Наличие в доме ружья тоже на это намекало. Я бы предположила, что здешние ловушки предназначены скорее для убоя. Она и была предназначена для убоя. Но переделать ее было не так уж сложно. Мне подошел бы и труп, но с живым существом работать будет удобней. Ты решил попробовать? Уже сейчас? Здесь? Почему нет? Миссия получилась опасной и непредсказуемой. Даже для всемогущих легионеров возникла реальная угроза. Альда была уверена, что в таких обстоятельствах Триан не рискнет погружаться в сложную и рискованную технику метаморфоз, разработанную Дианой. Но у него, очевидно, были иные представления о допустимом риске. Они добрались до поля и обнаружили, что ловушка выполнила свою роль блестяще. Теперь в клетке метался позарившийся на труп Граипа Василиск. Это было одно из местных животных. Альда без труда его запомнила, просматривая справочник. Название колониста подобрали удачно. Хищник и правда чем-то напоминал мифического Василиска, завораживающее сочетание черт млекопитающего и птицы. Тело у него было скорее волчье, с крупной грудной клеткой и изогнутым дугой позвоночником. Задние лапы оказались заметно короче передних, а передние, в свою очередь, формой причудливо напоминали крылья. Все тело существа было покрыто не шерстью, а перьями. Голова и хвост и вовсе были птичьи. Голова напоминала грифа. Хвост же был длиннее, чем у всех земных птиц, с очень широкими жесткими перьями. Теперь Василиск метался, распушив перья, которые возле головы создавали подобие львиной гривы. Бился металлические прутья, но только вредил себе. Среди всех здешних хищников этот был для Триана самым удачным вариантом. Крупный, больше человека, с развитым мозгом, да еще и одинаково смертоносный на земле и в воздухе. Можно было списать это на удачу, однако Альда сомневалась, что номер семь хоть раз в своей жизни полагался на переменчивое везение. Нет, Триан все просчитал, это чувствовалось. Ему выгоднее было оставить труп Граипа возле леса или сада, там хищники прибежали бы быстрее. Но это были бы не те хищники, какая-нибудь мелкая шваль, от которой нет толку. Поэтому легионер уложил мертвое тело в центре поля на открытом пространстве. Здесь до трупа добрались бы либо маленькие зверьки, на которых ловушка не отреагировала бы, либо единственный летающий хищник Феронии, который и был нужен Триану. Да, василиском подходил. И все равно Альди было не по себе. А поскольку Триан по-прежнему оставался спокоен, как скала, боялась телепатка за двоих. «Может, не надо?» — робко спросила она. «Я сейчас не могу решить только одно — это смешно или не смешно?» Выбери комментарий наугад, оба в тему. — А если не получится? — Не получится, может, где угодно. Пусть это лучше произойдет здесь, в изоляции, где никто ничего не узнает. Неизвестно, когда мы еще обеспечим такие условия. — Мне следовало влюбиться в механика с какой-нибудь станции, — проворчала Альда. Он бы жил очень мирно, отращивал уютное пузико, божественно пек блинчики и дожидался моего возвращения с каждой миссией с букетом роз». «Да, не слишком благоразумный выбор с твоей стороны», — согласился Триан, разглядывая Василиска. «Ты убьешь его?» «Это самый простой и наименее желательный исход. Будет лучше, если ты усыпишь его или заставишь добровольно пойти с нами. Ты сможешь?» Попробую. Контроли над простым разумом учили еще в академии. Эта тема даже попалась Альди на выпускном экзамене. Но тогда телепатка невольно сдерживалась, не была уверена в себе. Управление сознанием казалось ей слишком рискованным. Если она и делала это, то всегда вынуждена и старалась как можно быстрее закончить. Теперь она чувствовала новую уверенность. Совсем недавно она была в глубине сознания легионера и справилась. Что значит на этом фоне путешествие в мозг курицы-переростка? Альда подошла ближе к клетке, устанавливая связь с разумом Василиска, изучая его. Хищник замер, по-прежнему напряженный. Он готов был в любой момент снова броситься на решетку. Но он и так уже поранился, поэтому телепатка не позволила ему даже попытаться. Она проникла в его сознание, потушила страх, пробудила спокойствие. Ее усилия были не напрасными. Она видела, как перья Василиска снова прижимаются к телу, а мышцы расслабляются. Хищник по-прежнему видел перед собой двух крупных незнакомых существ. Он просто больше не считал это проблемой. Вопрос перспективы. Триан не стал уточнять, получилось или нет. Он открыл ловушку, выпуская существо на волю. Василиск вышел из клетки спокойно и величественно, а в следующую секунду оттолкнулся от земли всеми четырьмя лапами, расправил крылья и легко поднялся в безоблачное небо Феронии. Другой легионер уже возмутился бы, а Триан лишь чуть наклонил голову, наблюдая за парящим хищником. «Сорвалось?» — только и спросил он. «За кого ты меня держишь?» Василиск поднялся повыше, грациозно развернулся, а потом начал наматывать круги в небе. Он не собирался улетать, когда они двинулись обратно к дому. Он все время оставался над ними, и по золотым колосьям скользила внушительных размеров тень. «Я решила, что тебе нужно понаблюдать за ним в полете», — пояснила Альда. Ракурс любопытный. Триан лишь кивнул, он действительно смотрел на Василиска, не отрываясь. Он по-прежнему не ставил телепатический блок, и Альда могла бы заглянуть в мысли легионера, если бы захотела. Но она не хотела. Честность начинается с доверия. Они добрались до дома, и там телепатка заставила Василиска приземлиться. Хищник застыл перед ними, как покорный пес. Он словно ожидал следующей команды. — Что дальше? — полюбопытствовала Альда. — Дальше мы несколько часов выждем. «Из-за взрыва и грядущей эвакуации раненых могут появиться новые сообщения от номера один. Мне нужно оставаться на связи», — указал Триан. «Если ничего не будет, понаблюдаю за Василиском, возьму кровь и сделаю все, что нужно». Эстрид прекрасно знала, что за определенной чертой честолюбие переходит в слабоумие. Эту черту легионер никогда не пересекала. Да, она хотела использовать новый формат квалификации себе на пользу, но в тот момент задание представлялось ей иным. Она была уверена, что ни для кого реальной угрозы нет. Теперь же солдат специального корпуса погиб, два легионера пострадали. Эстрит осознавала, что стратегию пора менять. «Зачем ты здесь?» поинтересовалась она, настраивая оборудование. Матео стоял у двери и наблюдал за номером пять. Он в последнее время постоянно был рядом, и Эстрид вынуждена была признать хотя бы самой себе, что это больше не раздражало ее. Электрокинетик оказался неожиданно полезен. К тому же он совершенно не боялся свою напарницу, а для солдата специального корпуса это уже много. Сколько бы Эстрит не порыкивала на него, он не стеснялся бросать свои шуточки про их предполагаемый дружеский роман. Это даже забавляло. Раньше, не теперь. «Помочь могу, если понадобится», — пояснил он. «Помочь или поиздеваться надо мной?» «Над чем тут можно издеваться?» «Предлагая сотрудничество, я проявляю слабость», — холодно пояснила Эстрид. «Я первый признаю, что одна не справлюсь». Когда стало известно о горючей бомбе, Эстрид сама связалась с номером один и предложила устроить общее собрание для обмена данными. Уже было понятно, что они имеют дело с необычной диверсией и точно не с естественной эволюцией планеты. И враг, кем бы он ни был, приготовился убивать солдат специального корпуса. Это нужно было учесть. — По-моему, ты слишком много думаешь об этом, — усмехнулся Матео. — Или вообще обо всем. Зря ты не приняла мое предложение, если ты понимаешь, о чем я. — Я понимаю, о чем ты. Если ты повторишь это предложение еще раз, я подкорректирую тебя таким образом, что ты будешь по-прежнему ценен для флота, но бесполезен для женщин. «Женщины тебе такого не простят». «Не суйся в кадр». И не думал. Эстрит не приказала ему уйти, оставив выбор за ним. Матео предпочел устроиться на широком подоконнике, так чтобы оставаться невидимым для камер. От этого почему-то было легче. Эстрид решила пока не раздумывать о таком. Ей нужно было сосредоточиться на задании. На этот раз они не ограничивались одним звуком, использовали видеосвязь. Теперь на нескольких мониторах, собранных по ферме и объединенных, эстрит видела перед собой всех легионеров, по крайней мере, всех, кто остался. «Я благодарю госпожу Ингитору за ее предложение о собрании», — сказал номер один. «Мне следовало самому заняться этим, но меня отвлекла эвакуация. Наши товарищи все еще живы. Утром за ними прилетит корабль. О них можете не беспокоиться». Эстрид сильно сомневалась, что кто-то здесь по-настоящему беспокоился о номерах 9 и 10, но решила не указывать на это. В конце концов, у паренька еще будет время узнать, какую змеиную яму представляет собой Легион. «Мы уже выяснили, что для нашей жизни существует реальная угроза», — продолжил Рафаль, — «а для жизни наших спутников из специального корпуса эта угроза двойная» поэтому мы должны позабыть о собственных амбициях и обменяться данными. Я начну, потому что мне, к сожалению, нечем похвастаться. Мы с господином Плантой осмотрели весь завод и не нашли следов постороннего присутствия. — А теперь осмотрите еще раз, — посоветовал Триан. — Лишним не будет. Только он, пожалуй, мог позволить себе говорить с первыми номерами так спокойно, Бутонс не зашел до этого разговора исключительно по доброте душевной. Он, судя по картинке, все еще оставался на ферме и присутствовать на эвакуации не собирался. Зачем? Удивился Гиденис Планта. Завод большой, его осмотр требует немало времени. Затем, что раньше вы искали не то, пояснил Триан. Рекомендую очень внимательно с использованием сканеров проверить эту дуру на взрывчатку. Мы не знаем, что было целью диверсии. Если обладание заводом, его не тронут. А если нечто большее, подорвут без сомнений. На мой взгляд, в эту аферу кто-то вложил столько денег, что один лишь завод их не окупит. Выводы делайте сами. «Благодарю, господин Триан», — кивнул номер один. «Ваше мнение обязательно будет учтено». И раз уж вы включились в беседу, сообщите, пожалуйста, что вам удалось выяснить. Или результатов еще нет. Эстрид присмотрелась к той части экрана, на которой сейчас был Триан внимательней. Ей было любопытно, попадет ли в кадр его спутница. Поговаривали, что между ним и этой девицей установилась особая связь. Хотя на общем собрании телепатка выглядела скорее так, будто мечтала отгрызть ему голову. Сейчас девушки в комнате не было. Или слухи врали, или она затаилась по другую сторону камеры, как Матео». «Результаты есть», — отозвался Триан. «Фермеров убил Граиб. Да, это эндемик планеты Немури. Случайно попасть на Феронию не мог, был привезен намеренно. Более того, кто-то его контролировал, потому что его натравили на нас». Как он был доставлен сюда и где содержался до этого, мы пока не выяснили. Продолжаем работать. Благодарю, господин Триан. Какие новости с фермы оранжерей? Эстрит не ожидала, что очередь до нее дойдет так скоро, но и не растерялась. Мы выяснили, что сотрудница фермы была убита кратериумом, под видом маскирующимся под розу. Кроме того, на вентиляционной решетке мы нашли следы смеси психотропных препаратов, с помощью которых спровоцировали на агрессию фермера. Ни наркотики, ни кратериум ни при каких обстоятельствах не могли попасть сюда случайно. И то, и другое можно купить на черном рынке. А Граипа? — поинтересовался Рафаль. Его можно найти на черном рынке? На обычном нет, — ответил Триан. Слишком сложен в содержании, не терпит неволю и плохо переносит космические путешествия. Да и спрос невелик. Специфическое все-таки создание. Проще всего получить Граипа, заказав его у контрабандистов с Немури. Итак, у нас три очень дорогие диверсии, требующие путешествия минимум в две точки. Резюмировал номер один. Продолжим. По животноводческой ферме отчитаться некому, но в здании мы нашли уцелевший компьютер. Там сказано, что животные были убиты ядом серпентит, существ с планеты Арахна. При этом никаких указаний на пребывание живых серпентит на Феронии нет. Можно предположить, что на планету привезли только яд в очень большом количестве. Матео махнул рукой, привлекая внимание эстрит. Когда она посмотрела в его сторону, он продемонстрировал ей планшет с примитивным рисунком. На экране был изображен взрыв и знак общей космической валюты. Это было глупо, и все же Эстрид поняла его послание с неожиданной для себя легкостью. — Там еще и бомба была, — указала номер пять. — Насколько я помню, Арахна — малоразвитая планета, причем закрытого типа из-за непрерывного карантина. Бомбу там купить не могли. Значит... У нас уже четыре точки доставки. Действительно, возможно, больше. Госпожа Мю, что у вас? Точно сказать не могу, — ответила Шарлотта. Но я уже столкнулась с чем-то вроде мутировавшего человека, а также указаниями на охоту животного, нетипичного для Феронии. Меня это долгое время сбивало с толку, а теперь я вижу, что нужно ориентироваться на виды с других планет. «Думаю, вполне логично полагать, что у нас пять точек доставки. Или больше?» «Однозначно больше», — встрял Отхан Рош. «В здешней больничке зафиксировано несколько неизвестных болезней. Мы пока разобрались только с одной. Люди пострадали из-за рыбных паразитов». «Это еще что такое?» — удивилась Шарлотта. Это такая мелкая ползучая хрень, которую невооруженным глазом рассмотреть проблематично. Рыбы с ними существуют гармонично, а вот у людей проблемы начинаются всегда. Самая паскудная черта этих паразитов в том, что они не дохнут при термообработке. Заражаются ими через приготовленную рыбу. Как нефиг делать. Сами паразиты не смертельные, от них просто живот болит, ну или блевануть можно. «Предлагаю опустить такие подробности», — вмешалась Эстрид. «А в подробностях как раз вся соль», — возразил Отхан. «Потому что самый угар начинается через несколько дней после заражения. Для людей смертельно опасны не паразиты, а их выделение, продукты их жизнедеятельности. Эстрит, смотри, ради тебя я старательно избегаю слова «дерьмо». Растворяют ткани, превращая все, кроме костей, в кисель. Человека можно спасти, только если вытравить паразитов в первые 48 часов после заражения. Потом уже ничто не поможет. Но в колонии об этом не знали, потому что на Феронии такой дряни отродясь не было. Эстрид проигнорировала колкость со стороны номера 4. Она думала о несчастных людях, погибших в больнице. Столько боли, столько страдания. «Ни за что, без причины, только из-за чьей-то больной воли!» Маттео снова привлек ее внимание. Посмотрев в его сторону, Эстриц с удивлением обнаружила на планшете надпись «Не грусти, не твоя вина». Как он понял вообще? Неужели она стала такой очевидной в своих реакциях? Между тем номер четыре добавил. «Тут вот еще что нужно учесть. Где водятся эти серучие червяки, там обычно встречаются чомшапами». Тот, кто перебил колонистов, очень любит эффектные смерти, чем шапами как раз по этой части. Нужно проверить на них озера. Мы уже все проверили. С привычной раздражительностью заявила Солома Арамар. Дно всех озер обследовали дроны. Там есть свои странности, которым мы не нашли объяснения, но чем шапами точно нет. Ты уверена? настаивал Лотхан. Их не так просто обнаружить. Однако солома сейчас была не на рыбоводческой ферме, а в больнице. Она тоже сопровождала раненых. Для Отхана это означало лишь то, что номер восемь стояла рядом с ним и могла уверенно его переорать. «Если я сказала, что их нет, значит нет. И нечего тут обсуждать». «На самом деле наличие или отсутствие в озерах чем-шапами ничего не меняет», попытался примирить их номер один. «У нас и так наметилось несколько тревожных закономерностей». Тот, кто стоит за этим, очень богат. У него есть доступ к черному рынку на разных планетах и высоким технологиям. Он знает о космическом флоте достаточно, чтобы предугадать, кого пришлют расследовать такое количество преступлений. Поэтому мы по умолчанию должны ожидать появления новых ловушек, угрожающих нашей жизни. Я что-нибудь упустил? Он либо сам жил здесь, либо нанял кого-то из местных указал Стефан Северин. Потому что все ресурсы, которые он набрал на других планетах, были очень грамотно распределены в условиях Феронии. Номер три на этом собрании вообще был непривычно молчалив. Эстрит никак не могла понять, откуда он выходит на связь. Комната, в которой находился Стефан, была освещена настолько плохо, что разглядеть ее было невозможно. Насколько помнила номер пять, он вызвался обследовать рыбоводческую ферму. Но сейчас он явно был не там. И не с номером восемь, как его полагалось. Похоже, Стефан снова затеял свою игру, и ничего хорошего это не сулило. «Да, это тоже важно», — согласился номер один. «Все это каждый из нас должен принять во внимание при планировании дальнейших действий. Но никаких выводов я делать не буду, потому что миссия не отменяется. Напротив, теперь она приобрела куда большее значение. Никто, кроме Легиона, здесь не справится». Продолжаем работу, друзья. Кто бы это ни затеял, он должен пожалеть, что явился на Феронию. Конец связи. Номер один отключился первым, остальные последовали его примеру. А ведь говорить можно было и дальше. Например, обсудить, кто способен стоять за таким набором диверсий. Это же грандиозная сила. Или прикинуть, что может быть нужно этим людям. Завод? Он столько не стоит. Какие-то жалкие фермы? Тем более нет. Но что? Такие деньги не инвестируются в безумие. У всего должна быть четко определенная цель». Задумавшись об этом, Эстрид перестала оглядываться по сторонам. К реальности она вернулась лишь когда почувствовала, как ее обнимают за плечи. Прикосновение было осторожным и мягким, но Эстрид все равно шарахнулась так, будто на нее вдруг рухнул один из тех, чем шипами, о которых говорил номер четыре. «Ты чего дергаешься?» – поразился Матео, который и пытался ее обнять. «А чего ты лапаешь меня?» «Тебя мало предупреждали?» а, как часто тебя пытались изнасиловать ладонью на плече?» «Существуют нормы профессионального общения». «А еще существует обычное человеческое отношение», — напомнил электрокинетик. «Это такой язык, в переводе с которого мой жест означает «я с тобой», а вовсе не скидывай трусы, пора веселиться». «С чего ты взял, что твое присутствие хоть что-то значит?» «С того, что слышал ваш разговор». Вы уже не экзамен сдаете, вы в опасности, и я хочу, чтобы ты знала: я сделаю все, чтобы с тобой ничего не случилось. Я номер пять Легиона, ледяным тоном указала Эстрит. А еще обладательница поразительно тяжелого характера, но я буду действовать вопреки этому, подмигнул ей Матео. Сказал и тут же направился к выходу. А Эстрид от возмущения даже не придумала оскорбления, способное в полной мере выразить ее гнев. Это было к лучшему, потому что Матео ушел, а теплое чувство, появившееся в груди после его слов, необъяснимое и неуместное, почему-то осталось.